Ну ты, красава, и приоделся, скептически хмыкнув, осмотрел меня со всех сторон Диггер. Мы стояли с ним на какой-то мистически зеленой поляне в самом центре одного из центральных московских парков. И не скажешь, что это Москва. Все вокруг нас перешептывалось, посвистывало и таинственно постукивало. Мир замер на мгновение, и это мгновение длилось вечность птицы и те испуганно затаились в синеющих по цветам луны куста. А может, по-простому просто дрыхли без задних ног в своих гнездах или в гнездах подруг Моего проводника Диггера звали Триггер. Как говорили мне знакомые пацаны, имечка это нареченную в подвалах подмосковных получил получила неспроста. Ох, как неспроста. Говорят еще, что брат у него то ли есть, то ли был. Так тот на феодалов работают. Так мы между собой федералов называем С обратной стороны баррикады стало быть Вроде как были они сначала вместе Охраняли мир и спокойствие подземной Москвы А потом судьбина леща развела их по разным рекам своим Даже мостков не оставила для переправы Сгорели те мосты, шумно сгорели Да впрочем к нам эта история никакого настоящего дела не имела Ну-ка прыгни, приказал неожиданно Триггер Я подпрыгнул. В рюкзаке за плечами что-то совсем предательски зазвенело. Кружка металлическая об тормозок грохнула, скорее всего. «Ну и что? Как это понимать?» – нахмурился Триггер. «Ты же мне говорил, что знаешь как, что хаживал уже. А это что? У нас там времени с тобой, на принятие решения не будет. Понимаешь ты меня? Сапёр ожидается однажды, а Диггер в последний раз». Зазвенишь там, как очередь дадут из ЭКМ, и поминай, как звали. Там тоже не дураки сидят, спецы ихние. Триггер все больше распалялся. На самом деле, бывал я с группой журналистов в подземных аномалиях Москвы, и ничего... Поснимали, поснимали, да и поминай, как звали. Это если словами Триггера гутарить. Вывалились с катакомб подземных где-то под Китай-городом. Ну, приключение было ещё то. Романтическое. Да девчонки с нами были чертовки смешливые, красивые. Альпинистская-то моя скалолазочка. Ну ладно, собрались идти, так собрались. Наконец смело стивился Триггер. Сам он производил на меня впечатление какого-то гигантского чёрного паука. Небольшого росточка, в танковых перчатках, гермошлем расстёгнут на ходу. Светнамская ещё что ли? Возраст был какой-то неопределённый. Но лет пятьдесят было точно. Говорят, он ещё при Андропове работал. Тогда и ещё на той стороне. Это потом, когда его взвод весь порешили там, в кромешной тьме. Он одиночкой стал. Тут триггер встал на колени прямо перед недавним раскопом. И с одного чирка об подошву ботинка зажёг свечу. Свеча эта была какая-то большая, очень оплавленная со всех сторон, с фантастическими наростами плавленного воска. Я такие бочонки восковые у себя на Калининском как-то перед самым Новым Годом видел в магазине книжном. Только те раскрашенные все были. Фитиль полыхнул, и пламя свечи закачалось в разные стороны, как будто выражая сомнения. Триггер нахмурился. «Не пускает он нас. Попробуем ещё раз» попробуем попробуем, подумал я про себя. А вот кто он-то? Полчаса как корова языком слезала. Над ночной москвой уже стала тускнеет ночь и появляться первые признаки рассвета. Не сильно вдруг захотелось пожрать. нерв Наконец, пламя свечи закачалось так, как надо. Как надо знал только Триггер. Триггер облегченно вздохнул и вытер капельки пота. «А я уж думал, не пустят нас сегодня с тобой». «Ну что, давай ползём». И сам, не дожидаясь моего формального согласия или несогласия, триггер сиганул в пробитую сапёрскими лопаточками брешь туннеля первым, как будто боялся, что что-то в одну секунду может изменить мнение всего подземелья. Я посмотрел, как он уже исчезает в темноте, пока, наконец, последним не даже его шнурованный тяжёлый альпинистский ботинок, и оттуда из тесноты тёмного туннеля не раздалось его тяжёлое, сепловатое дыхание. Лёгкие проверять надо, подумал я, а не жить в этих сырых подземельях. Всё равно не понимаю, что они там в темноте ползают? Чё ищут-то? Тоже мне диггеры-триггеры, короты подземных королевств». Я последний раз оглянулся на Москву, и сплюнув, торопливо полез со героем подземелья. Тишь ночи. Да нет, даже не ночи. Сквозь тишь этой сырой, неестественно чёрной мглы иногда пробивались какие-то звуки. То слышались какие-то быстрые шаги, вроде как человеческие, только полегче в соседних смежных туннелях. То вдруг что-то зашутшит уровнем выше, как будто там тоже кто-то ползёт по гальке сухонькой, как близнец твой, повторяя синхронно все твои движения. А то вдруг совсем вдалеке закапает вода. Кап, кап, кап. А после зашумит, заворочается подземная река, как гигантский питон. А потом опять всё как стихнет. И слышно только, как ползет вперед триггер, лишь иногда подсвечивая мелегонько своим шахтерским фонарем местами сырой глянцевый туннель. Наконец, впереди вспыхнуло что-то совсем ослепительное. Тот триггер, наконец, выбрался в большой переход и зажег маленький факел, совсем такие, как у спелеологов. Пещера по подземным меркам была просто шикарная. В центре её лежал, как обеденный стол, невесть как сюда попавший большой плоский валун. ледниковые здрастести. Тут уж можно было стоять в полный рост. Но что, малый? Как? Освоил стималось пацан? Да ничего, пробормотал я, пытаясь дуть земельную пыль с пересохших губ, изо всех сил изображая на своём актёрском лице небывалую мужественность. Ален Далон отдыхает на плече бельманда Я было приложился и к фляге, однако Триггер сразу же остановил меня. Не помню, что говорил. «Пить только в случае крайней необходимости. Воду беречь, как зеницу ока. Первый закон пустыни». «А второй?» <пытался> – попытался пошутить я. Видно, шутка была совсем уж неудачная. Триггер осветил мое лицо так что мне пришлось зашмурить глаза, а второй – вернуться отсюда живым. Только сейчас я отчетливо понял, в какую опасную авантюру я ввязался. Историк по призванию, частный сыщик по духу. И далась мне эта библиотека. Библиотека Ивана Грозного. «Библиотека Иоанна. Глава вторая. Соль московской глубинки». «Ну всё, привал, братец», — сказал Триггер. «До цели твоей заветной нам шагов пятьсот осталось. Это если аккурат по прямой выйти. Но по прямой идти туда не сможем. В боковом тоннеле у спецов вроде снайпер работает. Так что в обход пойдём, уровнем ниже. Там, правда, воды по пузу в прошлый раз было. Да побезопаснее всё же». Продолжал задумчиво рассуждать, вроде как сам с собой Триггер. «Интересно, когда это был прошлый раз, сильно захотелось почему-то съездить мне, но я сдержался на этот раз. А под снайпера этого попасть никому не пожелал бы», продолжал, не замечая моей внутренней саркастической борьбы Триггер. «Говорят, глаз у него, как у Орла, афганский он. Пацаны еще рассказывают, кому уйти удалось» что прикован там цепью стальной, как камикадзе японский, только русский. Только не верю я в эти байки дурацкие. Если бы всё время жил здесь, сгнил бы, или демона заметили, так вообще б не поздоровилось, лепёшку скрутили б. С ними ведь не договоришься, там амулеты только силу честную имеют, так ведь? С кем? С кем не договоришься?» Не расслышал его я, углублённый в свои мысли. «Да с демонами!» – хмыкнул Триггер. «А тут, кроме них, духов и спецов, да таких залётных, как мы с тобой, и не бывает никого». «Почти не бывает», – он на секунду остановился. «Ах, с демонами! Ну да, ну да», – процедил я сквозь зубы, а сам уже в который раз начал жалеть обо всей этой авантюре. «Не похоже...» «Не, похоже он всё же того». «Этого!» – помрачнел я. «А то, что метко стреляет, то верно!» «И пули у спецов специально меченными оказались!» «Разговорился, а вернее будет, расшептался, не замечая моих глубоких страданий, во вовсю триггер!» «Его как повело, буквально, хотя вроде и не пил он!» «Был у меня напарник один!» – продолжал он тихо, после длинной паузы. «Долго с ним ползали тут вместе!» То карты выправляли, то попросят, кто романтику. А кто и по делу к какому, как ты он обращались. Пока не зацепил один раз пацана. Ну, вытащил я испекла его. И всклиф. Так там, как пули это увидели, сразу их и вызвали. Говорят, серых набралось на два этажа. Больше я пацана того не видел. Тут и мины местами стоят. Еще помолчав, будто искал повод поговорить, глухо шепнул он. Конечно, там заложено, где совсем крепкие своды, чтоб не обрушить ничего тут. Крысу там убьёт, человек руки оторвёт. Несильные мины, пехотные. Восьмого года. Он опять помолчал. А без рук отсюда только, верно, духи беспокойные выползают по ночам в Москву старушку. Я тут по случаю как-то раз парочку этих дур разоружил. Представляешь, прям пузом и налез. И обе на одной неделе. Ещё пару дней назад всё чисто было. Экскурсию целую провёл, и ничего. А тут на тебе. Зимой дело было. Температура минусовая вокруг, а мне жарко. Пот льёт градом. Вот они, силы небесные. энергия когда так и прёт. А жизнь на секунду растягиваешь, как сигаретку последнюю в пачечке. Помолчали. сейчас пройдём ещё шагов сто. До дырки в полу. Там дальше их территория начинается. Спецов этих. Самое главное нам периметр их прорвать. Да так, чтобы окаянные не заметили. Вот это уж моя задачка будет, земляк. Ну и решенец у меня с собой есть. И он заговорчески махнул на свою скромную амуницию. А вось сработает. Ничего себе, авось. Чуть бы не сказал слух я. А на самом деле только одобрительно гукнул. И спросил после минутного молчания. А периметр этот что из себя представляет? Периметр-то? Триггер помолчал. Будто взвешивая, что можно сказать. А что надо бы опустить за скобки для такого чистоплюя, как я? Наверняка это никто из нас, диггеров, и не знает. Словом, если мы одним, сильная технология защиты замкнутых пространств. А если попроще-то? Ушитил было я, перебивая его прямо на полуслове Попроще. Триггер почернел прямо-таки. А ты бы ключики прихватил бы свои от квартиры. Может, и подошли бы к периметру ты ихнему спецового. Ну все, шутки в сторону давай. И так наболтался я уж с тобой тут. Я кивнул с пониманием. Мол, ну как скажешь, как скажешь. Ну что, отдышался. И не дожидаясь моего подтверждения, Триггер скомандовал. Тогда давай дальше ползем, историк обозный. Может, он имел в виду обузный? Только сейчас уже и не поймешь, в каком контексте он тогда это словосочетание из себя выдавил. Библиотека Иоанна. Глава 3. Подземный мост в Старой Кремль. Наконец, мокрая, глинистая грязь закончилась, и триггер, чуть приподнявшись на локте над дырой в пространство туннеля, сбросил вниз лучистую, светящуюся кеглю После он, вроде как оправдываясь, на взгляд мой неускушенный, облизал губы и произнес хрипловато. Только такая подсветка и осталась, остальное все кончилось. Это у спецов только жгуты светящиеся есть. Говорят, нанотехнология заморская. А нам вот эти дуры приходится с собой таскать. Да уж, профессии у тебя не позавидуешь, беспокойно и больно подумалось мне, но слух опять ничего не сказал. Кегли тем временем достигла дна и, зашипев, стала отбрасывать неравномерный свет во все стороны нижнего коридора. Из глубины его шел странный сладковатый запах. И еще что-то было в нем, в этом запахе, до боли знакомое всем нам. Мне почему-то захотелось сравнить его с запахами белых грибов. Ну, точно. Грибами пахло. А они-то здесь откуда? О, в лес прям не ходи. Теперь вон под Москвой залезай и собираешь шампиньоны корзинками. Шутки в сторону, археолог. Еще раз строго сказал триггер, увидев, как на моем лице заиграла беспечная улыбка. Меня вообще-то Пашей зовут, вежливо напомнил я ему. Давай-ка все же посерьезней. И он, глубоко вдохнув в себя воздух, расставил ноги совсем как лягушка и, растянувшись крестом на сильных руках прямо над дырой, наконец, с громким грохотом исчез внизу. «Пошел! Пошел!» – услышал я его сдавленный шепот. «Быстрее давай, археолог Паша!» Я оглянулся. Метров пятидесяти от меня что-то в темноте происходило. То ли тень кака мелькнула, то ли ветер дунул, Аж мурашки поползли по лицу. Но времени рассматривать, что там в этой темноте, затаилось, сгустилось, не было. И я последовал за своим проводником. Ему верно лучше знать, как периметры эти мифические спецов обходить. В нижнем зазеркалье, так окрестил его я, почему-то проводя аналогии с зазеркальем Алисы, мы одно время шли достаточно быстрым шагом. Иногда Триггер склонялся над моей картой и что-то там свое сверял. помучав, помычав, помычав что-то бессвязное, он, не замечая моей усталости, продолжал, как ни в чем не бывало, топать дальше. Время прошло больше, чем достаточно. Я уже совсем измотался. Губы иссохлись, нестерпимо хотелось пить. Здесь глубоко под землей было очень жарко и душно. Видев мое покрытое и спаренное лицо, Триггер сказал понимающим. «Тэдс тут». Первая рядом. Вот и жарко тут. Сейчас еще метров 200 и получше будет. Получше у триггера было по пояс в холодной воде. Над нами явно слушались плески какой-то воды. Может, Москву реку проходим? Сделал предположение я, но, как всегда, промолчал. Переход этот был сравним переходу по мосту, только подземному. ла да и только... Иногда сверху просачивалась холоднющая придонная речная вода. Хуже всего было, когда лило не дождём, пусть даже проливным, а по стенкам. И по стенкам. А как из ведёрка. Вертикально сверху. Тогда вода пропитывала нас всюду и сразу. и за шиворот И под тёплый вязаный свитер, что триггер приказал одеть на голое тело. Наконец мы выбрались из грязной тухлой воды и, привалившись к стенкам искусственной пещеры, которые, оказались немного отдышались. Воздухом это месиво газов уже назвать, конечно, было нельзя. Но человек, видать, природой так устроен матушкой, что ко всему в жизни своей привыкает. Но что, отлемался малость? Давай тогда шаг в шаг за мной». Теперь совсем опасно, скомандовал триггер и, не дожидаясь моего согласия, растворился за углом поворота. Прошло еще минут пять, а может с полчаса. Мы стояли с триггером у раздвоенного, чистенького, как будто тут кто-то подметает регулярно коридорчика, совершенно не понимая, где мы и что нам тут уже нужно. Триггер посветил фонариком на карту, потом в один туннель, в другой. Наконец был вынужден сконфужену признать. Не, не узнаю, первый раз здесь Так что ты тоже можешь считать себя первопроходцем Шутки шуткую, выпросил я про себя, вслух сказал Может по компасу как-то, север-юг там, к примеру Под дурачка ехидно напомнил я Компаса тут малый Не фурычит, спокойно не замечая моей язвы, ответил триггер Железа больно много, ну и поля там всякие посмотрел на меня внимательно. Понятное дело, лишку сболтнул мужик. Но я сразу сделал вид, что не заметил этой его оговорочки странной. Поля. Пойдем по левому рукаву, а там глянем. И он решительно почесал выбранным им по одному только наитию направление Что-то гукнуло и окнуло вдалеке, там, где мы только что оставили волноваться, дно Москвы реки. Но всё, кажется, сориентировался. Триггер остановился и, присев на корточки внимательно посмотрел на три светящиеся полоски в самом низу туннеля. Тут туннель опять резко сужался, но, судя по всему, и до нас триггером тут кто-то хаживал. Временами попадались скрытые консервные банки, пластиковые бутылки. Цивилизация тут спешила укрепить свои потребительские бастионы. Задумавшись, я со всей силы налетел на триггера, который, как у него водится, резко, не предупреждая, притормозил при очередном повороте коридора Он резко прижал меня к низу, за рукав камуфляжной куртки, а сам вообще пал буквально на колени но все, дорогой, дошли Периметр Я оглянул туда же, куда были устремлены его белесые в темноте глаза Дальше по коридору всё казалось совершенно другим. Как будто здесь и был рубеж той самой жизни. Стены с той стороны фантастически перевались квар... переливались кварцевыми прожилками. На стенах пылали факелы. Но ну, сейчас мы посмотрим. Может, на ЧИТО и мы с тобой сгодимся», – серьёзно сказал Триггер. И потянулся к своей амуниции. «Слушай, а что это за порошок-то был?» – спросил я его, когда мы уже вышагивали по той стороне периметра. Триггер ничего не сказал, только странно как-то. «Ну, очень странно», – глянул на меня и ускорил свой и без того быстрый тихий шаг. Я сплюнул на грибы, и они зашевелились, как живые, по липкой скользкой стене, выбросили воздух в воздух туннеля облако серых ядовитых спор. Вроде уже совсем скоро, так было указано на карте, той из особняка старинного. Лёгкая лихорадка Искателя охватила, наконец, меня полностью, и я, забыв даже о своей усталости, на третьем дыхании ринулся за уже почти исчезнувшей впереди спиной Триггера. библиотека Иоанна. Глава 4 «Все джины подземелий», читает автор. Началось это вообще странно. Сначала зацокало как-то, закачалось на стенах. То ли тени наши, то ли еще чьи, то ли мерещиться нам стало. Мало ли там, грибы, еще что. Потом что-то захихикало, как кекимора болотная, как будто кому-то пятки щекотали. Вдруг все стихло. А когда пришла вторая волна, основная Триггер уже готов был. Вжавшись в секрет тоннеля он взглядом кивнул и мне. Мол, давай, парень, не высовывайся. А чего тут высовываться, если по мне ничего особенного и не происходило? Чего ждем-то? Шепнул я заговорщически. Пытаясь поддерживать таинственность Триггера, при этом еле сдерживая подступавший смех. И тут... Прямо перед нами, шагов этак за 30 из боковых тоннелей, вывелось свечение какое-то. Как холодильник кто-то приоткрыл и закрыл, бац! И фонарики наши, как по команде, отключились. Будто и не было там новых батареек в этих фонариках. Три матовых светящихся пятна с разных сторон под совершенно правильными углами слились, наконец, в одно крутящееся и бормочащее тело. Вдруг фигура эта, фантастическая, застыла на месте и, вытянувшись метров на десять в нашу сторону, как бы чутко прислушалась. Чутко, не чутко но понятно было, что почуяло оно дух людской. Триггер завозился чего-то во внутреннем кармане спецовки. Я посмотрел на него с удивлением. В его руке было зажато что-то очень и очень похожее на лапку курицы. «Ага», – прошептал он, увидев мой вопросительный взгляд. «Она есть. Ща мы его завалим быстро, не дрейфь, пацан». «Кого его-то?» – тоже шепотом спросил я. «Да джина этого. Хотя, конечно, правильно лапку кролика, как оберег использовать в таких случаях. Но, если честно, съел я его кролика этого, еще утром съел. Жор вдруг напал. Так что не обессудь. Что было, то и прихватили». «Мне вообще казалось, что Триггер прикалывается? Или спятил?» «Ну-ну». Тут тень эта бесформенная вдруг стремительно шарахнула в нашу сторону. «Берегись!» – крикнул мне Триггер и запустил куриной ногой прямо в центр этого бесформенного светящегося пятна, попутно левой рукой выписывая какие-то магические треугольники. Пятно вильнуло в сторону и с каким-то нечеловеческим завыванием рвануло прямо на нас. «Бежим!» Триггер рванул меня за рукав и помчался в боковой низенький туннель. Не успели мы пробежать метров двадцать. Фонари наши вдруг, как по команде, включились. И мы увидели, что впервые за все время нашего путешествия туннель не был сквозным, а заканчивался тупиком. «А где выход-то?» – спросил недоуменно. «Я еще не понимаю, что очевидно наступает конец нашему маленькому детскому приключению». «Тьфу Триггер в сердцах сплюнул. «Ну, Джин, ну насмешил». Мы прижались с ним в какую-то небольшую ложбину и приготовились лицом к лицу встретить эту хрень Джина или еще как там его по-батюшке. В воздухе опять сильно запахал грибами. «Джин же теперь...» Никуда не спешил. Размеры его тоже стали не такими растекаемыми. Вроде даже угадывалось лицо, руки, восточная одежда, на ногах большие башмаки. Увидев, что шутка его удалась, и загнал он нас, как и планировал, в угол, Джин удовлетворенно хмыкнул и остановился, раскачиваясь в метрах в трех от нас, бедолаг. выбирать с кого начать, невесело подумал я, нажав на шею свой... Нащупав на шее своей золотой крестик. И в тот момент, когда Джинн опять было собрался рвануть на нас, так сказать, в последней смертельной для нас людей нечеловеческой пляске, я рванул крест со своей шеи и, зажмурив от страха глаза, читая скороговоркой «Отче наш», со всей силы швырнул крест в сторону этой ненасутной натуры. «Вас волной накрывала когда-нибудь?» «Да без разницы какой». «Воя нас тут, как волной накрыла, вдавила так, что ребра затрещали, а потом грохнула прямо над духом, как колокол царский, только беззвучно, на чистоте какой-то, высокозапредельной». Триггер откинулся как-то, неестественно совсем назад, сильно настукнулся головой и из последних своих сил ударил куда-то в бок обеими ногами. Что-то обрушилось, осыпалось сверху земельным туманом, и мы прямиком валились, как в нору, через открывшуюся внезапно тяжелую, истошно скрипнувшую дубовую низкую дверь внутрь какого-то помещения. «А у тебя, мол, это посильнее моего оказался», хихикнул нервный триггер. Наши фонари вдруг сами с собой включились опять в полную силу, и мы огляделись. «Мама родная, мы находились прямо в ней, в библиотеке Ивана Грозного». «Библиотека Иоанна, глава 5 То самое, книги и другие скелеты, где наша не пропадала», – читает автор. «Я осветил стену, Блик моего фонаря потанцевал малость туда-сюда, поскользил чутко своим лимонным пятном, как солнечный зайчик, по гладко расчерченной красно-синими фресками в стене, поскользил, пока, наконец, не зацепился за какой-то странный широкий уступ. Уступ этот при ближайшем рассмотрении оказался до боли знакомой толстенной железной пластиной, вырезанной под острый угол и вмонтированной глубоко в стену. От пластины влево и вправо на равном расстоянии расходились по дуге по четыре белые метки в каждую сторону с указанием каких-то букв. Букворец, что ли? Я и раньше слышал об этом на одном из семинаров в Питере, что была якобы в древние времена у некоторых славянских племён нумерация буквами. Потом, правда, за ненадобностью, позабылась та нумерация. Я присмотрелся. Самым знакомым показался значочек сдвоенной буквы «ядь». «Ятированный ядь?» «Но если это и не ядь была, то похоже сильно. Остальные буквы вообще были из неизвестного алфавита. Или как перевёрнутые, что ли?» «Шутники древолюционные», — сказал я. «Часы солнечные, что ли, в подземелье засунули?» «Тоже мне кулибины нашлись». «Ты как думаешь, они ничего там средние-то? Спятили, что ли, совсем?» «Нет, ни не спятили». Громко пугнув на тени на стенах, сказал Триггер. Он вообще, как мне показалось, ничего в жизни не боялся. Ни привидений, ни людей. И резко нагнувшись, подобрал вытянутую серую трубку из рук скрученного прямо тут у стены библиотеки скелета в круглой шапке и бордовых полуислевших одеждах. Ну да ладно, чё тут голову-то ломать? Богатых ведь свои причуды. Но мы как-то сразу с Триггером отвлеклись от часов тех искусственно-солнечных. Благо, в библиотеке было еще на что посмотреть. Свет фонаря от стен переметнулся прямо в центр этого странного помещения. В старом кожаном кресле, и весь как увенчанным ввысь каким-то неровным, бежевым, скрученным, хрупким рогом, сидел, упершись руками о тяжелый дубовый стол, скелет. Вернее, его хорошо сохранившаяся мумия – а я бы даже сказал мощи, уж слишком хорошо сохранилась мумия. Казалось, что время не было властным над его телесной оболочкой. Если бы не самая обстановочка, то его легко можно было принять за одну из фигур музея мадам Тюссо. шея мертвеца облегал правильно, не без элегантности, кольчужный шарфик. Сама кольчуга имела три слоя, в части которых то там, то сям, виделись рваные края. Под его правой рукой царственным жестом был мощно зажат пыльный стеклянный шар. Я присмотрелся и присвистнул от изумления. Шар тот, при ближайшем рассмотрении, оказался стеклянным черепом. Только не такой, как я видел в документальных фильмах и в любимом фильме про «Индиана», а сильно клыкасто с изгибом вытянутый. Он был больше похож на гигантского кузнечика с сильно выдающимися раскосыми глазницами, но по размерам своим был крошечный. Поверьте, его при желании легко можно было сжать одной рукой. Вот оно, королевство хрустального черепа, нервно хихикнул про себя я. В другой руке человека была зажата большая серебряная зеленовато мотлива стрела с трезубцем на конце. Как вилка, в самом деле. Ну что, царь, оттрапезничал свое? Грустно подумалось почему-то мне. Десятки стрел, сломанные наконечники, какие-то старые проржавевшие железки, колбы и пыльные, вытянутые, как кувшины, глиняные горшки с тремя и более носиками неизвестного назначения, где просто хламным ворохом, а где культурно сложенные веером, лежали всюду, куда падал взгляд, На столах, да и вокруг на полу этого добра хватало. В комнате помимо нас, живых человеческих особей, да этой запылённой мумии, находилось ещё несколько скелетов. Все они странным образом размещались не хаотически, а были сложены как бы по спирали, от центра к стенам, этого достаточно широкого овального помещения. «Весёлые денёчки были, глядя на эту комнатную баталию, подумал я». Пиршество духа в самом деле. Вот действительно тот самый случай, когда знания смертельно опасными становятся. На центральном дубовом столе с простеньким незатейливым резным орнаментом, скорее всего, основном, лежало несколько тяжелых фолиантов. Один из них был открыт на первой странице. Жития Иоанна Разного. Прочитал я по едва угадывающейся буквам. И тут увидел ещё чуть ниже, на той же заглавной странице, крупную цифру. Один. Так вот, оказывается, как звали тебя, братишка. Ваня разный. А грозным ты, стало бы стал очень опосля. Опосля позже. Рядом лежало ещё три схожие в чём-то книги. Смертье Иоанна в трёх частях. Я улыбнулся. Как это принято у нас на Руси, о жизни человеческая писан один том, а о смерти его аж целых три. Возвеличивание после смерти у нас прямо-таки стало хорошей традицией. На столах поменьше, что у стены и за большим столом, тоже в повалку между иным прочим, лежали различные высоты, высоты стопки книг. При попадании желчей от наших фонариков то один, то другой фолиант вдруг вспыхивали разноцветным огнём, Предательски выдавала себя обильная инкрустация драгоценными камнями. Что-что, а этого добра на Руси хватало. А это еще. Что за княженцы, тут прошептывая я в полном изумлении. Передо мной на столе, свесившись одной своей половиной, прямо посередине находился в тяжелом переплете из потемневшего дерева с рыжей кожей свод основных правил государевых одна тысяча. Дальше букву прочитать нельзя было вовсе. Только под закопченной пленкой в самом низу страницы угадывалась надпись «Новград». Да, и впрямь сокровище. Мечта архивариуса. Я оглянулся. На противоположной стене изящной витиеватой парной буквой было выписано красной охрой на до, до старославянском каком-то берег Ись. «Перестанет еще что ли?» – попытался привести я. Библиотека Иоанна, глава шестая. В апартаментах князей шуйских. Всевидящее око. Читает автор. Перековал ты царь себя, а как Русь-то всю перековать? Не по силам задачка. Да не тебе одному, вдруг подумалось мне. На самом дальнем, у глухого замурованного оконца пыльном, не то слово, столе у стены, лежали сваленные вообще какие-то глиняные обожжённые таблички с клиновидным письмом, очень и очень похожие на египетские выдумки или вообще Месопотамия какая-то. Тьфу ты, что за чертовщина? Мне на секунду показалось, что человек в кресле пошевелился, золотой обруч синим камнем на голове его сдвинулся много вперёд, и в его глазах, направленных мимо меня в сторону, блеснуло что-то осмысленное. Да нет, показалось всё же. Мало чё тут казаться может в этом царстве потерянного времени. Бррр. Триггер всё это время стоял у стены молча, созерцая в наполеоновской позе настенные надписи, освещая попеременно то один, то другой фрагмент надписи, как будто читать умел. Письмена-то да ещё до кирилловские. Многие слова были писаны в малых и больших кругах, Часть, словно арабский текст, начиналась сверху вниз и обрывалась совсем низко у пола. Пыль до плесени, ссохшаяся, мечтала что-то увидеть ниже. Но местами угадывались продолжение писания и на полу. Скользкая плитка на полу была красочная, израстцовая. Каждая плитка вязалась другой не просто проволочкой, а специальными скобами в несколько слоёв. Я нагнулся, черканул об коробок и посветил спичкой. Ну да. Технология какая-то старая. Мне только однажды такая в Ипатии попадалась. Как будто предполагалось, что какие-то тёмные силы сюда, в это чистилище мысли славянской, могут прорваться из до горящего. На этом месте у меня почему-то сразу вырубился Пэт. А потом привалили друзья с подругами, так что вернулся я к продолжению изложения всего этого только следующим утром, после обхода лечащего врача. Рука еще сильно побаливала, но писать уже мог в полную скорость, да и самочувствие стало получше. «Слушай», – вдруг выдавил себя триггер. «Ты чего заикаться-то – спросил тихонечко я его. И, обернувшись на звук его голоса, оторопел – Над ходом, прямо там, где мы с триггером ввалились в эту дверь, простирался, насколько было видно, огромный, светящийся глаз. «Кисевидящее око!» – шепнул я, и попытался было оторвать от него свой взгляд. Однако это почему-то не удалось сделать вот так просто. В голове началось какое-то сильное помутнение, и я вдруг совсем не сопротивляюсь этому огромному, смертельно нежному, понимающему и принимающему меня таким, как есть, взгляду, Буквально пал перед ним на колени. Гипноз, да и только. Меня закачало из стороны в сторону, как змею у факера в корзинке. И мне совсем уже не было дела до триггера, который, как окаменевший, стоял посреди комнаты. Однако, то ли я так сильно шибанулся коленями, то ли упал не совсем под нужным углом, однако «тварь эта» Судя по всему, не доставала меня полностью. Наконец, сильно помотав головой и выдавив из себя что-то булько еще бессвязное, я с трудом отполз в угол, в темноту, и только тогда полностью переключил свой взгляд, от отплывающего теперь ненасытной ненавистью глаза, что, поверьте, удалось мне далеко не с первой попытки. Только тогда и смог вздохнуть полной грудью. «Господи, ну и дела! Рублево творение, что ли?» Вроде манера его. Да только такие психотехники тогда неведомы были никому. Или всё-таки ведомы? Я вдруг вспомнил волхвов и то, что о них пона рассказывали бабки в дальних деревнях во время последней нашей этноэкспедиции. А дышавшись, я наконец посвятил фонарём сторону и, взглянув на триггера, понял, что дело-то обстоит совсем худо. Парень стоял ровно, не дышал, а левое ухо его как-то совсем уж неестественно посинело. Даже, можно сказать, почернело. Совсем как у гавриков этих, которых, как мусор строительный, тут всюду валялись. Синильное пятно уже частично стало сползать на его шею, когда, приноровившись, я со всей дури дёрнул его за спокойно опущенную руку к себе в сторону. Триггер не дышал на самом деле. Сдавив его грудную клетку, я начал, чтобы было силы ритмично давить на сердце. Сколько это всё продолжалось, не знаю. Наконец триггер поперхнулся, Кашлянул и очумело, оглядывая себя и комнату, сел и стал озираться. «Ну, слава Богу! Как я там в царстве горгона этой поганой был? Сны, небось, божественные снились!» Попробовал шуткануть я, сам едва перебирая посиневшими губами. «Выбираться отсюда надо», – произнес триггер «Хватит! Насмотрелись уже на чудеса исторические. Пора и честь знать». «Да как же это было?» – возмутился я. «Идти надо!» «Мало еще какой хрени тут понапихано. Закругляемся», — сказал резко, даже жестко Триггер. И я опять узнал его стиль поведения. «Минуту даю, и уходим», — уже помягче продолжил он. Я рванулся к столу, где лежала рыжая книга. Тем временем Триггер шракно шагнул к центральному столу этого тайного хранилища и, стараясь не глядеть на светящийся злобый глаз, стал что то возиться на столе с царевыми шмотками». Покопавшись в полу в темноте, Он вдруг сильно разогнулся и выдохнул Ну все, ползем отсюда История историей Но я еще хочу увидеть ее продолжение Продолжил триггер И притушив фонарь Ужом выдвинулся в дубовую дверь Я еще раз оглянулся Эх, жалость-то какая Ща бы сюда со своими нагрянуть Профессуре нашей нос утереть Напомню Но наш уговор слушать его во всем Вздохнул Вытолкал в коридор сначала рюкзак А потом и полез сам. Подул мощный сквозняк. Дверь со всей дури саданула меня по плечу и зажала конец прорезиновой военной куртки. Я охватил за ручку прямо около громадного дверного замка и, что было силы, потянул на себя защемленную ткань. И прежде чем раздался сильный треск рвущейся материи, я сильно ойкнул и отжал пальцы. Триггер посвятил меня своим фонарем, тем временем пристально всматриваясь куда-то в совсем мертвую темноту. На внутренней стороне своей ладони я увидел сильный, правильный надрез и пузырьки пенящейся крови. Рука вдруг стала быстро неметь. Вдалеке кто-то сильно кашлянул, а слева в коридоре вдруг пробежал спугнутый кем-то целый взвод крыс. «Уходим!» – прошептал Триггер. «Аппетит нагуляли и будешь нас! Уходим, уходим!» Я старательно молча полз за ним, не проронив ни слова в ответ. Тяжелая книга временами сильно била меня по плечу, отвлекая от боли в пораненной руке. Правду, говорят, клин клином вышибают. Подумалось мне. Библиотека Иоанна. Глава седьмая заключительно но не последняя во всей истории. Читает автор Александр Аве. Обратно мы шли, стараясь максимально быстро проползать в самые опасные, расходящиеся в стороны ветвящиеся туннели, ориентируясь только по одному ему триггеру, заметным признаком. Только однажды я увидел, как сбоку от очередного поворота, где мы свернули, светился, переливаясь старый мох. Тут можно было выжить, надо было только хорошо все запоминать. А у Триггера это, видать, природное чутьё на такое было. Ему тут всё помогало, всё родным было. Буквально втащив меня за рюкзак на уровень выше, в ледяном скользком полу, Триггер вдруг затаился и знаком показал мне остановиться и замереть. «Совсем недалеко от нас, метров, может, пять-десять, разговаривали два мужика. Говорили быстро. На их не распознал сразу. Язык был точно не русский». На латыни шпарили сорванцы. Воистину в мертвом царстве только мертвые языки, как живые, слушаются. Постоянно слышалось только одно полузнакомое – Либерия. Переговорив что-то свое, они вдруг замолчали. И по интонации их поняв, что они о чем-то там договорились, мы увидели, как огни их маскировочных капюшонов засуетились и зазмеились куда-то в разные стороны – Где-то совсем высоко над нами, в московском уличном запределье, о котором мы сейчас так страстно мечтали, что-то сильно громыхнуло. Трамвай промчался первый, утренний, прошептал триггер. -с -с -с. И он опять приложил палец к губам. Странный шум сзади нас так же стремительно закончился, как и начался. Эх, жалко, Краги там на столе свой забыл. Да не возвращаться же. Почти пошутил Триггер. Да, уж бурхнул я, куда там? Давай завтра это обсудим. Да, у тебя с юморком ничего, видать, пацан-то крепкий, если после таких подвигов еще шутить изволишь. Он опять промолчал. Потом сухо, как бывало и прежде, отдал приказ. Ползем. Только сейчас вообще, как мышь. И мы опять двинулись ползком вперед, метр за метром, преодолевая расстояние к уличной свободе. Время тут никак не измерялось Его тут, казалось, не было вовсе Только размеренное сопение ползущего впереди тебя напарника Да легкий шелест камуфляжа Вот и все секундные стрелки, если не минутные Вдруг триггер, ползущий впереди Жался ведь так, как будто в землю врос И слышу я, со всех сторон жужжит что-то Эх ты, выдавил расстроенно триггер «А ведь почти ушли!» «Теперь ноги! Бежим! Давай, не отставай от меня!» И только мы с ним, что называется, с низкого старта рванули куда-то в самую непроглядь, как сзади нас жужжание это всё разом прекратилось. И отчётливый, холодный мужской голос бросил в тесноту подземелья. «Всё! Стоять! Некуда бежать, кроты! Отбегали своё!» Вспышка мощного военного прожектора озарила нас сверху, снизу, пробираясь всюду, как желе, и просвечивая нас, как рентгеновские лучами. Ноги. Еще раз как эхо повторил триггер, и, не оглядываясь, одной рукой схватила меня и подбросил как пушинку, куда-то вверх, очень и очень высоко, а сам кубарем вильнул соседнюю ложбину в самом туннеле сбоку. «Немедленно прекратить движение!» Голос стал угрожающим. Я же не теряя времени, даром, вцепившись в какую-то ржавую, скользкую арматурную решетку, со всех сил подтянулся и рванул тело свое наверх, шнепнулся всем пузом на грунт, больно ударившись о невесть, как тут появившиеся шпалы. Вдруг сначала глухо, потом стройным выровненным хором, где-то чуть ниже меня, под холоднющими стальными шпалами, уровнем точно ниже, а то и два, застучали пулеметные очереди». «Нихера ж себе!» – выругался я. В ответ же прозвучали единичные выстрелы. Очень лаконично прозвучали, с хорошим, выверенным годами почерком. Я обернулся и увидел, как словно из-под земли передо мной вырастает триггер, крепко сжимая в правой руке немецкий трофейный парабалум. Эх, сейчас парочку пистолетов не помешало бы. И по-македонски с двух рук. И потом уж сразу переключаюсь на новую обстановку. Давай, давай, милый, не телись. Ходу, сынок, ходу. И не дожидаясь моей реакции, он сам, показывая пример, почесал со скоростью поезда под ла -Маншем. Я тут же сразу вскочил и побежал. Сзади раздавались то орущие голоса, то одиночные, то автоматные выстрелы. Иногда пули проходили совсем рядом, в сантиметре другом над моей головой, но так же, как и мы, терялись рикошетом в туннельных лабиринтах. Но мне было не до того, чтобы считать, кто, сколько раз выстрелил, куда. Я мчался так, как только может мчаться. Совершенно одуревший от счастья олимпийский спортсмен, понимающий, что вот она уже совсем рядом, финишная прямая. И не мог я, конечно, видеть, как жёлтое, едкое облако какого-то газа постепенно заволакивает все коридоры за нами, буквально цапая нас за пятки. Не мог видеть, как смотрел нам тяжело вслед маленький невысокий человек, чем-то отдаленно похожий на моего проводника. Как вздохнул он тяжело и вдруг быстро нацепил противогазную маску. Наконец, жёлтое облако обхватило меня со всех сторон. Я стал задыхаться... И из последних сил я всё-таки схватился за светящийся в темноте шнурок ботинка Триггера. Триггер сильно дёрнул ногой, но я уже ничего не понимаю, полностью теряя нити реальности, продолжал железной хваткой держаться за эту последнюю мою надежду, выбраться отсюда живым и невредимым. Последнее, что помню, небо рассветное, звезда яркая. Венера, что ли, и Триггера, заботливо склонившийся надо мной, живы пацан. Выпрыглись А дальше было только слон сон и слова Слова, слова Которые ну совсем не связывались со тем, что со мной произошло этой ночью Слова соединялись, липли, вязли Становились кленовидным письмом И исчезали в никуда Туда же, куда исчез робко постояв на входе и я Триггер, прошептал я Триггер «Ну чё, пацан, оклемался?» Я не поверил в шум и оглянулся. В вечере неуставший от него уже садилась куда-то там за горизонт речных камышей и низеньких двух-трехэтажных жилых многоквартирных построечек. А передо мной стоял выбритая в малиновом пиджаке весь что называется, при «Триггер». «Триггер, родненький, как я рад тебя видеть!» Слезы сами с собой навернулись на мои глаза, и я чуть отвернулся, чтобы он ненароком не заметил эту мою случайную слабость. «Ты извини, брат», – оживленно заговорил Триггер. «Не думаю я, что полосы не такую пустят, газом живых людей травить». «Да ладно, ладно», – я счастливо засмеялся. «Живы и то ладно». «Без вариантов», – солидно так подтвердил Триггер. Мы проговорили с ним почти весь вечер. Пообщались, вспомнили свои старые туннельные подвиги. Незаметно пролетали часа два, а то и более. И триггер до этого производивший на меня впечатление нелюдимого, малообщительного малого, на самом деле оказался интереснейшим, увлекательным и знающим собеседником. Не знаешь что мы там с ним нашли в подземельях этих, а друга настоящего верного. Я себе точно нашёл», – подумал я. А Триггер рассказал мне, что, оказывается, газа я совсем немного того вдохнул, а колбасило меня больше от яда. На дверной ручке двери той дубовой, что оказался, и что без сознания я дней семнадцать тут у его знакомого в Химкинской городской лежал. Да я уже знал всё это и сам. Лечащий врач понарассказывал. Он ещё сказал, что повезло мне, что яд старой силой не такой оказался. А то пангелы уже на небесах вместе со мной радовались. Они люди живые. Вот ведь как. Чуть позже пришла моя близкая подружка Ксанка, и триггер, застеснявшись дамского общества, вдруг заторопился. А потом уж совсем собравшись на выход, внезапно пробормотал. Ты это, Пашич, самая, если продолжить захочешь, то знаешь, где меня найти. Всё ещё только начинается, и тихонько так, с намёком, вроде, сильно пожала руку мне. Спас-то меня там, в библиотеке подземной. А у нас, Диггеров, долг платежом красен. Теперь как рубль неразменный в руках твоих. Так там же газа сколько. Сделав вив, что не заметил его внезапной сентиментальности, переключил я наш разговор на другую тему. А что газ? Газ там быстро выветривается. Он точно нам не помеха. Ответил он и хитро-хитро так улыбнулся. Озарные такие искорки проскочили в его глазах, что-то легонько выскользнуло из его руки в мою. И он, быстро развернувшись, почти военным шагом, рванул по своим будничным делам. «Кто это?» — с интересом заинтригована спросила моя подружка. «Ах, это?» — задумчиво сказал я, глядя на предмет в своей руке. Там, переливаясь камнем своим всеми цветами радуги, а может и поболее, лежал огромный древний перстень с руки того самого мертвого князя. И большими буквами на нём с обратной стороны было выгравировано. Князь Шуйский. Так вот, значит, что имел в виду триггер. Значит, не Ана Грозного мы хранилище открыли, а шуйских князей тайную канцелярию, достопочтеннейшихся соизволения Божьего. Что ж, значит, впереди нас ещё ждут приключения. И кто его знает? Кто его знает? Что тогда начнётся? когда все это кончится. И я, обняв здоровой рукой гибкую талию подруги, силой притянул ее к себе. Она вся затрепетала и страстно ответила мне, прильнув всем своим телом. Жить захотелось так, будто родился заново. А ведь и родился. Слушайте продолжение. Книги «Подземелье» Иоанна. В следующих выпусках вы прослушали книгу «Подземелье истины. Часть 1 Библиотека Иоанна. Главы с первую по седьмую». Читал автор Александр Аве.